515 гуру тонка границы между положительными и отрицательными чувствами человека они безошибочно определяются только на светоносность, при этом от света они или от тьмы точно определяется сердцем. Ощущение сердца, точны необычайно, если утвердилась привычка прислушиваться к его реакциям на происходящее, сердце аппарат очень высокой чувствительности.